Глава 35. Леди, не желаете ли в номер мужчину? Я хочу есть. Тогда, может, девушку? Я хочу есть. Неужели вы предпочитаете ночь без секса? Хочу жареную рыбу. Что ж, рыба немедленно будет. Но учтите, Британия еще не видела такого разврата. В коробке лежал голый мужчина. Не совсем правда голый, скромная набедренная повязка на нем все же была. Однако Александре этого показалось недостаточно, чтобы считать незнакомца одетым. Она перестала кричать и по-английски спросила. «Мужчина, вам чего?» «Мне ничего», — ответил он с изяществом танцора, выпархивая из коробки. «Все свое я уже получил. Буду теперь отрабатывать». В сей же миг грянула весьма заводная музыка. Мужчина принял замысловатую позу и уже из нее резво пустился в пляс. Ася остолбенела. Нельзя сказать, что там не было на что посмотреть. Ладно, мужчина двигался мастерски. Пожалуй, даже и виртуозно. Но к чему это все? «И я вас не заказывала!» Пытаясь перекричать музыку, взвизгнула Ася. «Знаю!» Отмахнулся мужчина, страстно исполняя танец живота. «Тогда зачем это? Платить я не собираюсь!» «И не надо!» Он пошел бедром на нее, но тут же изменил направление и закрутился волчком. «Прекратите!» – опять взвизгнула Ася, тыча пальцем в коробку. Коробка, стоит заметить, была щедро оснащена. В боковых стенках имелись магнитофон, мини-бар и, похоже, компьютер. Александра возмущенно промаршировала к коробке и решительно нажала на клавишу магнитофона. Музыкальный грохот прекратился. Мужчина застыл в сладострастно-фальшивой позе и вопросительно уставился на Асю печальными глазами. «Что все это значит?» – грозно спросила она. Он, не меняя позы, любезно осведомился. «Вы портфель для ноутбука на Оксфорд-стрит вчера покупали?» «Покупала!» Мужчина мгновенно перешел на бравурные ноты. «Поздравляю вас! Вы тысячный покупатель! Я...» Подарок от магазина. Вас преследует фантастическое везение. Именно что преследует, посетовала Ася и свирепо приказала. Выкатывайтесь! Он опешил. Как? Вместе с коробкой. Но коробка тяжелая, один я ее не подниму, а приедут за мной не скоро. Значит, выкатывайтесь без коробки. Но я не одет. Я дам вам свою одежду. В женской одежде я не пойду!» Наотрез отказался он и напомнил. «Я все же мужчина!» «И еще скажите, что джентльмен!» Фыркнула Ася. «А кто же я?» «Ха! Кто он?» «Жигола! Живая кукла!» «Раз зарабатываете на жизнь, Далеком выплясывая в номерах, Так нечего выкабениваться!» «Надевайте женское платье и вон из номера!» «Пока я охрану не вызвала!» Демонстрируя нешуточность своих намерений, Ася положила палец на кнопку вызова горничной. «Не выгоняйте меня, пожалуйста!» Взмолился мужчина. «Я должен пробыть здесь четыре часа. Если раньше уйду, меня сразу уволят за профнепригодность!» И, рухнув на пол, он горестно заревел. «Мужская слеза — редкая вещь. Согласитесь, такое нечасто встречается. Во всяком случае, назвать сей факт повсеместным решится лишь отчаянный фантазер. Пока Ася ошарашенно соображала, что происходит, танцор незамедлительно приступил к изложению вопиющих деталей своей горькой судьбины. «Да, я ничтожество, но я не всегда был таким» признался он, открывая первую страницу печальнейшей повести о пилоте истребителей военно-воздушных сил Ее Величества, попавшем в лапу безжалостного врага, имя которому «Жизнь». Лишенная ласки любви детства, суровое интернатное отрочество, юность, наполненная предательством женщин и мужчин, поруганная капралом летной школы «Мечта», безмозглость офицеров военно-воздушной академии, попрание обществом всего чистого и святого, в результате порно-кастинг, стрип-клуб «Соха», падение духом, полное разорение, духовное и физическое. «Я, Курт Бьюман, остался, в чем мать родила!» Зверски рыдая сообщил несчастный танцор. «И «Вижу, вижу!» вторила ему Ася. «Я – ничтожество!» «Я хотел быть птицей, мечтал о небе!» «И стали звездой?» «Да, стал грязной порнозвездой!» «Нельзя так, голубчик, себя очернять!» Сжалившись, пожурила его она. «Это тоже карьера!» «Курт, мальчик мой, вы добились того, что мало кому удается!» «Военных пилотов вокруг что грязи, а толковых порнозвезд по пальцам можно пересчитать!» «Нет!» Подал в отчаяние Бьюман. «Нет, я презренный! Я лишу себя жизни!» Александра сердобольно промокнула платочком его глаза и, вздохнув, посоветовала. «Вам надо выпить!» Он согласился. «Вам тоже!» Александра налила ему и себе виски. Бьюман выпил и брезгливо поморщился. «Что за гадость!» «Возьмите в моей коробке бутылку отличнейшего рома! Только ром способен затянуть душевную рану!» «Что же вы раньше мне не сказали?» Воскликнула Ася, отправляясь за ромом. Когда снова выпили, ее неожиданно потянуло на ответную откровенность. Не вдаваясь в подробности, Ася наскоро рассказала о том, как несчастна сама. Свиньи, грязь, растердяевск потом Москва, домохозяйство, измена, затем Лондон, суета, все та же измена. Итог, благодарности ноль, счастье ноль и бесконечность измен. Курточка, миленький, что же это такое? Изменяют мне все, кому не лень! Пьяно рыдала Ася у него на плече. Бьюман сочувственно слушал и, сокрушаясь, вздыхал. Да! Да! «И тебе, детка, досталось!» «А ведь мне так мало надо! Чуть внимания, кроху ласки, щепотку любви! И вот уже я готова горы свернуть ради него, единственного, родного! Ему и делать-то ничего не надо! Подбрось хворостину в огонь и грейся лежи!» Бьюман воскликнул. «А ведь я, пожалуй, готов тебя услужить!» «В каком смысле?» Спросила Ася. В самом прямом. Ты очаровала меня. Правда? Клянусь. Впервые встречаю такую несчастную женщину. Знаешь, о чем это говорит? О чем? О том, что ты необычайно добра. Как ты об этом узнал? Поразилась она. Бьюман с гордостью заявил. Путем логики. Доброта в нашем мире. Слабость. Это нечто сродни болезни. Несчастья липнут на доброго человека, как вирусы и микробы на слабого здоровьем. Раз у тебя все так не сложилось, значит, сам Бог мне тебя послал. Знаешь, что я придумал?» Александра смущенно глянула на него и сказала. «Не знаю, что придумал ты, но я придумала вот что. Курточка, я так не могу. Ты хотя бы оденся а то сидишь тут голый. «Честное слово, мне неудобно!» Бьюман с отчаянием махнул рукой. «Так и пусть! Тащи свой халат!» Вырядившись в кокетливый Асин халат, он заявил. «Надоело!» «Что?» – удивилась она, встревоженно скользнув взглядом по только что начатой бутылке рома. Уже второй. «Нет! Не это!» – успокоил ее Бьюман. «Цивилизация надоела! Только представь! Шум машин!» «Блеск бриллиантов, огни рекламы, клубов веселая кутерьма, и над всем этим витает скука!» Александра добавила «И тоска!» «Эх!» – закрученился Бьюман. «Вот так взял и уехал бы в Растердяевск!» Просверлив Александру пытливым взглядом, он поставил вопрос ребром. «Признавайся, поедешь со мной?» На секунду задумавшись, она щелкнула пальцами и с внезапно возникшим азартом воскликнула «Ай, поеду! И к черту все!» Бьюман предупредил «Но до этого мы поженимся. Такой образованной жены у меня еще не было». «А у меня не было такого качка», призналась иася «Точно, поженимся и в Растердяевск». Бьюман еще раз взволнованно уточнил. «Там точно нет стриптиз-баров и порноклубов!» Она его успокоила. «Нет, там всего один ресторан, который хуже рабочей столовой!» Он возликовал. «Ес! Yes! Даже не верится!» «Там заасфальтирована всего одна улица, остальное — осенью грязь, летом трава!» «Ес! Yes! Ес!» yes! Прыгал от радости Бьюман. «Надо выпить за это!» Она согласилась. «Выпьем!» Когда выпили, Бьюман задумался. «Еще бы! Такой решительный шаг!» «Ох, я тебя буду ко всем ревновать!» Взглянув на него, тяжко вздохнула Ася. «Таких красавцев, как ты, наши бабы не видели! Ты не будешь мне изменять!» Он удивился. «Изменять? Нет, не для этого я женюсь! Если честно...» «Это дело мне давно надоело. Я разнообразие имею в виду. Вот где оно у меня!» Полоснул он по горлу ладонью. «Дожнит!» «Да?» — спросила недоверчиво Александра. «Не сомневайся!» — заверил Бьюман. «Знаешь, где водятся самые верные мужья и жены?» Поинтересовался он и сам же ответил. «Тертепах!» «Да ну!» — усомнилась она. «Клянусь! Я для того и женюсь, чтобы намертво с развратом тем завязать! Все! Хватит! Хочу чистой и честной жизни! Жена, дом, работа!» Ася вдруг взволновалась. «А как же мы будем жить? И на что?» «Я буду тебя содержать!» «Как?» «Надо подумать! Сколько народу проживает в том Растердяевске?» «Ой, даже не знаю!» «Тысяч пятьдесят наберется?» «Думаю, да». «Отлично! А девки там как? Красивые?» Александра насторожилась. «Девки? А зачем тебе девки?» Бьюман ее чмокнул в щеку и успокоил. «Только для дела!» Она пожала плечами. «Всякие есть!» «Отлично! Так говоришь, о парноклубах там не слыхали?» «Нет, ты что!» – испугалась она. «Значит, услышат!» – обрадовал он ее. «Открою в Растердяевский парноклуб и заживем!» Ася вскочила. «Как парноклуб? Ты зачем туда едешь?» «Завязать». «А как же клуб?» «Оу, шит!» – расстроился Бьюман. «Видишь, как засосала Одно на уме! Ничего! Ты не бойся! Я отучу себя от вредных привычек!» Пьяная Александра хлюпнула носом. «Сомнительно!» «Отучу! Ну чего ты ревешь?» «Измена! Измена везде! Мы еще и не поженились, а ты нахально планируешь, как будешь мне изменять!» «Да брось ты!» — вразумлял ее Бьюман. «Об измене и речи нет! Ты не так поняла!» «Нет, это Рок!» «Рок нас и извел!» «А зачем? Чтобы и ты мне изменял?» «Почему я должен тебе изменять?» «Мне все изменяют!» Бьюман бросился к Аси, она от него. Он упал на колени, взывая к участию. Она снизошла, их тела сплелись в чистом духовном порыве. Оба рыдали, как дети, и как дети утешали друг друга. В этот драматический миг раздался решительный и настойчивый стук в дверь. Следом голос требовательно вопросил. «Ты здесь, Александра?» «Горохов!» – прошептала она. «Кто такой этот Горохов?» Не выпуская ее из объятий, спросил удивленный Бьюман. «Самый главный изменник!» Не успела она фразы закончить, дверь распахнулась, изменник пошел.